Глава восьмая. Вернувшись, конечно же, бросилась сразу к Сухохлебову. Он откуда-то все уже знал. Резким движением он сел на койке, положил мне на плечи руки. «Мужайтесь, Вера». Вера. Впервые он не прибавил к имени слова «доктор». Я покраснела, как девчонка, и, не умея этого даже скрыть, пробормотала. «Я мужаюсь, Василий Харитонович». А меня, между прочим, друзья зовут просто Василием. — сказал он. — Ведь вы мне друг, Вера. — Друг Василий. И когда к койке подошел кто-то из наших, мы оба смутились. — Семён, не вини меня. Я только женщина, еще не старая, одинокая женщина. Да и что особенного в том, что мы назвали друг друга по именам? Мы ведь действительно друзья. Ну и сердце... Что ж, оно ведь не только орган для перекачки крови. Ну а закончился этот ужасный день происшествием пока что курьезным, однако неизвестно, как оно еще для нас повернется. Вечером Прусак с командой прибыл отбирать наш инвентарь. Василий Харитонович с Марией Григорьевной и тут без меня уже покомандовали. Все наши койки были сложены, и весь инвентарь уже лежал в первой палате возле дверей. Мне осталось лишь вместе с домкой сложить нашу полуторную кровать и расстаться со столиком. И сделали мы это без особых сожалений. Постелила себя на полу на тюфяке и прилегла отдохнуть. К прусаку прикомандировала Марию Григорьевну. Они там стучали койками, и вдруг вылетает за наши шкафы тетя Феня, рассыпая словесный горошек. Вера Николаевна, матушка, бежит, прусак-то, и койки бы сурман не взял. Смотрю на нее, ничего не понимаю. И выясняется. Дошли они до того больного, у которого с утра сыпь. «То есть Тиф?» — спрашивает прусак со страхом, глядя на его воспаленное, точно бы клюквой осыпанное лицо, шею, грудь. Тетя Феня проста-проста тут сообразила, что он Тифа боится. «Да, батюшка, Тиф, он и есть. Послал нам Господь новое наказание. Тут и еще имеются». А прусак-то как от койки отскочит, кричит солдатам: Век, вег, Что-то им там еще. Теперь они у двери топчутся, вы уж им против, подтвердите. Уйдут! Истинный бог, уйдут! Едва я успела подняться и надеть халат, как отлетела простыня, и появился прусак. Ох, этот его нос! Ну до чего же он выразителен? От страха он просто дергается! Доктор Котрешников! Застрекотал он на своей сборной славянской тарабарщине Тифус! Это еще неизвестно, сказала я осторожно. Это мы выясним через три дня, когда болезнь определится. Прусак зачистил по-немецки, я поняла только Руси и Швайн и потом карантин. С криком карантин? Он устремился к выходу, спасаясь будто от огня и гоня перед собой своих солдат, которым слово тифус было, как видно, тоже известно. Словом, койки остались у нас. Сейчас больные их разбирают и возвращают на прежние места. Все ликуют, хорошо, прекрасно, здорово надули немцев. А у меня на душе беспокойно. Но как тут не подойти к Сухохлебову? Он уже все, конечно, знал, и к происшествию, как мне сначала показалось, отнесся философски. Хуже, думаю, от этого не будет. Доспим, да по крайней мере, свой госпитальный срок на койках. И барон, вероятно, лишит нас своего общества. Он очень брезгливый господин. Но мы с вами, Вера, ничего от этого не потеряем. Это действительно крапивница, а не сыпной тиф? Они так похожи. В этой стадии похожи. Я и сама сначала подумала тиф. Но более опытный врач, конечно, имея показания, легко определит. Будем надеяться, что опытному немецкому врачу не до нас. Как хорошо рядом с этим человеком. Вот уткнуть бы сейчас лицо ему в плечо и хоть несколько минут ни о чем не думать, зная, что этот человек подумает и решит за тебя. И вдруг «Товарищ полковник, старшина Мудрик прибыл для доклада». Володя, ну, конечно же он, но какой-то совершенно преображенный. Исчезла каракулевая растительность. Только по голосу, пожалуй, можно узнать в этом совсем молодом парне, Мудрика, к которому мы привыкли. Ну да еще, пожалуй, потому что белки глаз у него белеют, как у лошади. «Доктор, масса извинений, но мне с полковником тет-а-тет!» -тет. «Василий, мне уйти?» Черные глаза Мудрика удивленно сощурились. «Докладывайте, мудрик!» Твердо произносит Сухохлебов. «Я о сегодняшнем фейерверке!» «Я знаю, докладывайте. Вера тоже все знает. Еще бы! Эх, доктор Вера, этот штаткомендант должен за вас своему немецкому богу молиться!» бы вы рядом с ним не стояли, залепил бы я ему такой флик-фляк, что его лопаты бы потом собирали. Видели? Как неплохой аттракцион. Школьно сработано». И вдруг сразу посерьезнев, и став от этого старше, как-то очень хорошо сказал. «Умер наш комиссар Синицын. Избитого, связанного они его привели. Орлом стоял. Орлом и умер». «Так вот, кто был этот человек в толстовке?» А ведь и верно, что-то в нем орлиное. Вот кто бросил гранаты. Постойте, постойте, а это ночь под Рождество. Слова Ланской о бородаче, которого она видела в окне. Есть в народе слух ужасный, говорят, что каждый год... Так тогда в их клубе тоже вы? «Говорить?» — спрашивает мудрик Василий. «Говорите. Каюсь я». «Было такое дело. Товарищ полковник, разрешите общнуться с народом?» «Фю-фю-фю!» Но Антонина уже стояла в дверях. Она даже была в пальто, косилась на меня ревнивым взглядом. Мудрик потоптался, помедлил, потом резко повернулся. «Пошли, Антон. Наша с тобой арена тринадцать метров в диаметре. Такая уж у меня судьба. Всю жизнь заполнять паузы». Они ушли, и мне почему-то стало жаль мудрика. Что с ним, Василий? Сухохлебов улыбнулся. Улыбнулся глазами, лицом, морщинками, а рот остался неподвижным. Эта странная улыбка как-то очень его молодит. Густо обросший платиновые щетины, он старик и старик. Но вот улыбнется, и сквозь эту его запущенную внешность, как сквозь грим вдруг проглянет какой-то другой неизвестный мне, Крепкий и сильный человек. Последние дни он чувствует себя лучше. Боли в позвоночнике прекратились, ходит прямо. А вот сейчас улыбнулся, и хоть из госпиталя выписывай. Что с мудриком? А вы, Вера, не догадываетесь? Глаза смотрели хитро. Вот и видно, что вы не психиатр, а хирург. А ведь хирурги — народ грубый. Им бы только скальпели, раз-раз и сердце на ладони. Нет, серьезно. Он сказал, заполняет какие-то там паузы. Они ведь сантонины циркачи. Это их жаргон. А насчет пауз, есть такие артисты неудачники. Их выпускают на арену, чтобы публика не скучала, пока меняют реквизит. Если повезет, они заменяют не вышедшего на работу артиста. Я вот тоже сейчас в некотором роде заполняю паузы. Вы неудачник? В известном смысле. И по своей вине. Только по своей вине. Он заполняет паузы. Какая чепуха! Даже когда его принесли, неподвижного, сломленного страшной контузией, когда у него живы были одни глаза, он все равно сразу же стал душой всего нашего госпиталя. Паузы. О каких паузах речь? В такой жизни вообще не бывает пауз. Но высказать всего этого я ему не успела. В соседней палате возбужденно заговорили, как эта женщина вскрикнула рыдающим голосом: "Что там еще?" Но уже бежала взволнованная Антонина: "Не выпускают! Кто? Кого? Там наверху. Они повесили какой-то желтый флаг. Часовой ходит, уставил автомат, цюрек и все. Мудрик стоял у нее за спиной. Точно, подтвердил он. Василий подтянулся, сосредоточился. «Значит, заперли», — задумчиво, будто взвешивая происшедшее, произнес он. Желтый флаг — это строгий карантин. Мы под карантином. Это, конечно, по поводу сыпного тифа». Он задумался. «Тифа нет, это ясно. Это ведь легко доказывается, так, Вера?» Я кивнула. «Любой настоящий медицинский эксперт подтвердит, — Ах, черт, угораздило меня дать прусаку такой повод. И все, тети Феня, боятся, страшатся, бегут. Вот, пожалуйста, сбежали. Допустим, нам удастся пригласить того, ну, которого вы зовете толстолобиком, если он, конечно, еще уцелел. Докажем, что ложная тревога, продолжал все тем же взвешивающим тоном Василий. Но надо ли? Немецкая армия нас сейчас охраняет. Может быть, это нам выгодно? Выгодно, пока он к нам газ не пустил! Ворвался в разговор мудрик. Помните тот госпиталь, который мы под великими луками отбили? Ни одного живого одни жмурики. Помнишь, Антон? Что это? Огромная наша Антонина плачет? Это у них запросто. Тиф, а раз так они вон, как тетка Федосья говорит, рассердился на блох и всю шубу в печь мудрик усмехнулся искоса по лошадиному сверкнув белками товарищ полковник прикажите часового снять это расплюнуть про мой ход они не знают антон прекрати не разводи сырость в палате такая тишина что слышно как из рукомойника каплет вода все затихли слушают понимают сейчас решается наша судьба и как хорошо что решает ее этот умный спокойный Опытный человек, а не я, ничего не понимающая в этих делах. Разрешите. Момент. Бац, и нет старушки. Не разрешаю, — произносит Василий и продолжает вслух обсуждать. Разбегаться? Нет, не получится. Лежачих не унести, много женщин, дети. Нет, это не годится. Он думает, и сухое лицо его становится все спокойнее. Тут этот второй выход через завал. Ну, по которому вы лазите, мудрик. Я-то пролезаю, а Антон вон и кулака не просунет. А если завал разобрать? Расчистить сколько можно. На всякий случай. Мудрик, разведайте и доложите. Есть разведать, товарищ полковник. А только бы... Исполняйте. Ну, ясно уж, все, кто может ходить, собрались. Известие о новой неожиданной опасности само согнало их к койке Василия. Как-то говорили, что я здесь вроде пчелиной матки в улье. Нет, матка — это он. К нему все тянутся в трудную минуту. В его спокойствии ищут собственного успокоения. Ему известны все опасности, а он вон само спокойствие. Нет, я не хочу быть хуже, чем он. Я тоже чего-то стою. А зачем они будут травить нас газом? Говорю я громко, явно адресуясь не к Василию, а к ним. Я вообще в последнее время научилась искусству говорить для них. Слова, подслушанные в разговоре, самые убедительные. Я это по себе знаю и потому продолжаю так же громко. Зачем им травить нас газом? Мой отец-охотник, он говорит, если волк сыт, он и на барана не бросится. То волк, Вера Николавна. А вот хорь. Тот из курятника не выйдет, пока всех кур не передушит, — говорит Дроздов, хмуря свои черные кустистые брови. Тот горло курицы перекусит и бросит, перекусит и бросит. Фашисты хари! Они-то хари, а мы-то не куры, — говорит Василий. Давайте всех мужчин, всех, кто на ногах стоит сюда, совет держать будем. Теперь они держат совет там, в дальней палате. А я вдруг очутилась без дела. Сижу у себя в зашкафнике, слушаю доносящиеся издали голоса. Звучит бас Василия. Бу-бу-бу. Василий, он как ты, Семен. Кажется, все-то он знает. На все у него ответ. Хорошо, когда рядом такой человек. И все-таки, почему он сказал, что в жизни заполняет паузы? Странно. Что он имеет в виду?